Борис. Он жив. Его враг, его ненавистный соперник, его обидчик смог обмануть смерть. От ярости Борису хотелось разнести к чертям весь свой дом, но он держался. Сжимал кулаки, трясся всем телом, но не позволил страшному гневу прорваться наружу. Нужно уметь справляться с эмоциями. Всю эту ярость он направит в разумное русло, придумает план, предусмотрит все риски. Тварь, как? Как он мог вернуться после того, как... Всем сообщили о его смерти. На Монкуловском кладбище стоит памятник на имя Романа. Самого тела там нет, но Борис опустился в кресло и вцепился в собственные волосы. Он идиот. Он должен был убедиться в смерти врага лично, отправиться в Марокко, найти его могилу, свидетелей. Но Борис был так окрылен вестью о смерти Монкулова, что в эйфории позабыл обо всем. Эмоции взяли вверх. И он допустил ошибку. Больше такого нельзя повторять. Теперь у него нет пути назад. Обзаведясь наследником, Роман станет силен, как никогда. Его злейший враг будет жить в своих детях даже тогда, когда его тело разложится в фамильной усыпальнице. Нет, теперь судьба требует от него.